Глава 1. На следующее утро всё случившееся ночью казалось дурным сном. Кира медленно сползла с кровати, лениво умылась прохладной водой, причесала волосы и, накинув чайное платье, напоминающее обильно украшенные обурочками халат, спустилась в кухню вместе с котятами. Малыши сразу кинулись к месту кормёжки, задорно стуча пустыми мисками. Пришлось нарубить для них мясо. Разбить в отдельную миску пару яиц и покрошить творога. В брошюре по содержанию Мантикор указывалась необходимость разнообразного питания для подрастающих магических кошек. Только после этого Кира смогла заняться собственным завтраком. Впрочем, готовить не хотелось, так что она отрезала несколько тонких ломтиков белого хлеба, намазала их мёдом и плюхнула на магическую плиту турку для кофе. Не успела она сварить любимый напиток, как в парадную дверь постучали. Это не могла быть служанка. Арда всегда заходила с чёрного входа, дом её знал и пускал. Кого там принесла нелёгкая? Раздалось знакомое ворчание, и рядом с девушкой материализовался призрак алхимика. Это произошло столь внезапно, что Кира едва куском булки не подавилась. "Профессор!" воскликнула немного откашлившись. Вы хотя бы предупреждайте в следующий раз, прибавила она, поймав на себе насмешливый взгляд мужчины. Котята, заметив духа, повели себя очень странно: выгнули спины дыбом, встопорщили шерсть и зашипели. Цыть, малявки, беззлобно бросил рельон. Сейчас не до вас. Ты уже придумала, как будешь искать мой перстень? Стук повторился, это избавило Киру от необходимости отвечать. Игнорируя мага, она выглянула в окно. На крыльце топтался незнакомый юноша в светлом костюме с узким галстуком и в соломенной шляпе канотье. Светловолосый, светлокожий, с острым носом и по паптичьи круглыми глазами. Он выглядел милым, чистеньким мальчиком из зажиточной семьи, только тросточки в руках не хватало. Вместо неё незнакомец держал папку с бумагами и слегка пританцовывал, словно от нетерпения. Профессор, вы знаете, кто это? Кира с любопытством оглядела незнакомца. Ещё бы не знать, проворчал призрак, подлетев ближе и заглядывая в окно через плечо Киры. Это Тит Данасий, самый ядовитый вестник местной газеты. Настоящий проныра, сразу видно, явился сюда в поиске свежих новостей. Кира поняла, что под вестником Релион имеет в виду журналиста. Она вспомнила статью, на которую случайно наткнулась в департаменте. Было там что-то такое. Ждите эксклюзивное интервью с Леди Данкур уже в ближайшем выпуске. Похоже, придётся его впустить, вздохнула она. Ещё напишет обо мне что-нибудь э-такое. Девушка повела рукой в воздухе, изображая замысловатый кульбит. Статья в новостях привлечёт слишком много любопытных. Недовольно высказался профессор. "А вам нужно искать мой перстень?" Кира усмехнулась. "Не переживайте, есть у меня одна идея." "И какая же, позвольте узнать?" "Используем этого вестника в наших целях. Попробуем выманить вашего таинственного вора с помощью интервью." Арион посмотрел на нее с явным сомнением. "Что-то подсказывает мне, что это плохая идея." "У вас есть получше, профессор?" Хмыкнула Кира. Её уже охватил азарт, какого она сама от себя не ожидала. Потирая руки в предвкушении хорошего развлечения, она направилась в холл, хотя помчались следом, пытаясь при этом ухватить что-то в воздухе. Я буду рядом, прозвучал в голове недовольный голос призрака. На всякий случай. Айда, цепитесь вы. Перед тем как открыть дверь, Кира заглянула в зеркало. Поправила кружева на груди, надела светскую улыбку и только тогда повернула замок. "Вы что-то хотели, любезный?" хлопнула ресничками перед носом журналиста. Тот, надо отдать ему должное, моментально взял себя в руки, приосанился и ответил не менее светской улыбкой. "Прошу прощения за ранний визит, леди Данкур, но дело не терпит отлагательств". Он снял канотье, учтиво поклонился и затараторил, наступая на девушку и вынуждая впустить его в дом. "Ти да насик вашим услугам, лучший вестник новобашенских новостей. Только свежие новости и только у нас. Откомандирован нашим редактором, мэтром Жулиском, дабы взять интервью у самой очаровательной леди-детектива этого столетия". Кира уперлась одной рукой в дверную раму и старательно удивилась. Простите, я не расслышала, кто вы? Стиляга немного растерялся. Вестник, я прибыл взять у вас интервью. Ах, неужели? Кира старательно округлила рот и уставилась на журналиста с легким испугом. «Но это же совершенно невозможно. Я не готова. Нужно переменить платье, сделать прическу, выбрать туфельки. Право, сударь, простите, не помню вашего имени. Зайдите к обеду, а лучше к ужину или завтра. Да, точно, завтра будет лучше всего. Она тараторила так же быстро, как он перед этим. А заодно напирала груди, вынуждая беднягу шаг за шагом отступать всё дальше от двери пока тот наконец не оступился, забыв, что у крыльца ещё три ступеньки. Доски хрустнули, неудачливый репортер с обречённым криком упал на дорожку и вдобавок приложился затылком ощебень. Шляпа смягчила удар, изрядно помялась. Однако это не остановило акулу пера. Уже почуев сладкий запах сенсации, Встав на четвереньки, тит поправил шляпу и решительно кинулся к девушке, уже готовой захлопнуть дверь. «Леди Олеги но почему завтра? Что мешает нам поговорить сейчас? Или вы уже обещали кому-то эксклюзивное интервью? От такой мысли бедняга покрылся алыми пятнами, и дернул галстук словно тот мешал ему дышать. Я заплачу больше, добавил он, поднимаясь и отряхивая колени. Сколько? Тут же отреагировала Кира, вспомнив, что деньги Лареты начали быстро таять. Конечно, стоило обратиться с этим вопросом к профессору, но она не хотела чувствовать себя зависимой от него. Хватит уже и клятвы, данные так опрометчиво. Пока они с Релионом союзники и играют на одной стороне, но в любой момент может всё измениться. Вестник смешался, он заглянул в свою папку. Редактор выделил три золотых за эксклюзивное интервью с лучшим детективом эпохи. Уточнила Кира, упирая руки в бока и даже не подозревая, что копирует Карамель. «Шесть и не меньше. Может, пять?» — замялся Тит. «Пожалейте бедного вестника, леди, мне придётся добавить недостающие деньги из своего кармана. Она смерила его ледяным взглядом с ног до головы и обратно, потом с видимой неохотой согласилась. Ладно, пять с половиной и эксклюзив твой, но взамен ты ответишь на мои вопросы. Тот явно не ожидал такого поворота событий и слегка приуныл. Простите, леди, чем может быть полезен вам бедный вестник? Кира улыбнулась, делая вид, что сменила гнев на милость. Впрочем, это было несложно. Уж очень потрёпанный вид приобрёл лощёный красавец после неудачного падения. Надеюсь, вам известно об ограблении лаборатории, что-то такое, что неизвестно префекторе?» Тут она понизила голос, словно делясь некой тайной. Если так, то мы могли бы помочь друг другу. О, конечно, у меня есть кое-что любопытное. Глаза вестника загорелись, как фонари в ночном саду. Вам известно, что профессора Рельёна подозревали в контрабанде. Контрабанде зелий? Кира выгнула бровь. Контрабанда зелий это самое малое, в чем его могли обвинить. ухмыльнулся вестник во весь рот. Ходят слухи, что он в своем подвале держал на цепи живого метаморфа, Оттого все его зелья обладали неповторимым эффектом. Бред. Тут же отозвался Рельён. Последние несколько минут невидимый маг торчал у нее за плечом и комментировал каждое слово вестника скрежетом зубов и нелестными эпитетами вроде "шпана", "идиот" и прочее. Вам есть что скрывать, профессор? Мыслина осведомилась Кира, а сама всплеснула руками, обращаясь к Титу. Да что вы говорите? И пошире распахнула входную дверь. Прошу, господин Данасий, чувствую, нас ждёт весьма содержательная беседа. Три часа спустя модный вестник новобашенских новостей покинул не слишком гостеприимный дом, в котором его, вопреки всем обычаям, даже не угостили чаем. При этом сама хозяйка ела и пила за троих на глазах у бедняги, заставляя того давиться слюной. А еще в гостиной царил полумрак из-за плотно задернутых штор, а три лампы светили ему прямо в глаза. Теперь он чувствовал себя не только смертельно голодным, но и выжатым досуха, будто пережил допрос с пристрастием. Устало залеса в ожидающий экипаж, приказал кучеру ехать к редакции и раскрыл свои записи. Невесёлая улыбка скользнула по губам молодого человека. Похоже, это не он брал интервью, а у него леди Лоретта, опасная женщина, так ловко выпытала у него все, что он знал об ограблении до да последней мелочи, а взамен отделалась общими фразами. Не рассказала ничего существенного ни о себе, ни о деле, ради которого прибыла в новую башню. Метер Жулиск будет весьма недоволен такой работой. Пять с половиной золотых ушли в никуда. Впрочем, еще не все потеряно. Улыбка Тита стала шире и самодовольнее. Ему не впервые рыться в грязном белье публичных особ и высасывать из пальца сенсации.